Шесть остались стоять цепью на шоссе. Остальные двинулись на нас, как видно, проводить зачистку. Гибель пулеметчика научила уму-разуму людей младшего лейтенанта Шарова. По крайней мере, геройствовать никто из них не рвался. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая разве что хрустом ящиков. Танкетки как раз шли через складские задворки. «Все бьем гранатометами?» «По крайней левой танкетке», — сказал я и связистом. «Строго по моей команде». Я потянулся к предохранителю гранатомета и дважды попытался поставить его в боевое положение, пока не сообразил, что уже сделал это, выходя на балкон. Приладил трубу на плече, включил ночной визер, Прицелился в шарнирный узел, которым боевая платформа танкетки крепилась к опорной... Огонь! Выдохнул я в микрофон, нажимая на спусковую гашетку. Меня услышали. Загрохотал буквально каждый пуст. На шоссе многократно заухало, это срабатывали кумулятивные мины. Каждая из мин выплевывала четыре боевых ядра оранжевых огненных шара, способных прожечь тот же Сен-Мурв от носа до кормы. Одновременно с этим все, способные держать оружие, разрядили свои одноразовые гранатометы, кто в ходильные конечности, а кто и в брюхо танкеток. Кажется, кто-то орал что-то двухподъемное, приличествующее случаю, но разобрать, что именно в таком садоме, было невозможно. Позволить себе наслаждаться зрелищем мы, к сожалению, не могли. Представляя возможности инопланетной техники по засечке вражеских огневых позиций, мы опрометью убрались с балкона и покатились по лестничным пролетам вниз. И правильно, и вовремя ревущая плазма буквально перерезала башню пополам как раз по балкону, Суки! заорал Щедролосев, суки, мать, вашу душу! Мне за шиворот грибучий окалины насыпала! пожаловался один из связистов. Кусается, тварь! Не давая себя отдышаться, мы добрались до первого этажа. Сбоку от лестницы фосфорисцировала свежая на русском языке надпись Подземное укрытие личного состава. Попросту говоря, Бункер. Ах, какое искушение было спуститься туда, растянуться на полу хотя бы на пять минут, выпить что ли воды, но нет, как командир своей роты и просто как русский солдат, я не имел на это права. У выхода мы замерли. Сейчас надо быстро-быстро выскочить, перекатом уйти в сторону от башни отыскать себе новую огневую позицию и продолжать до полного удовлетворения. Я как раз собрался толкнуть эту мудрую мысль Щедролосеву и связистам, когда заметил, на всех троих лица нет. Щедролосев дышал так тяжело, что казалось, сейчас просто свалится замертво. Один из связистов был ранен, второй как-то совсем уж патологически истекал потом, его лицо было красным, как свекла. И тут я понял, пришел черед второго дыхания. Так мы называли препарат СПОТ-4, то бишь стимулятор персональной общего действия четвертого поколения. Вообще-то я противник всей этой синтетической дури. Считаю ее немногим лучше наркотиков. Для организма она вредна, бойца в конечном итоге расслабляет, Зачем рассчитывать на свои силы, если можно уповать на успехи российской химии? Подрывает веру в себя. Это кто сделал, я или стимулятор? За всю службу я разрешал своим пользоваться дыханием лишь дважды, но тут... В общем, я посмотрел на них и понял, пора. Так, орлы, достали инъекторы и укололись. Ты серьезно? Не поверил Щедролосев уж он-то мои принципы знал отлично. «Абсолютно!» — бросил я и подал пример товарищам. Химия действовала быстро. Мозг словно протерли тряпочкой от пыли. В глазах посветлело. Кровь быстрее побежала по жилам. Я знал, что расплата за стимуляторы будет тяжелой, головная боль, ломота в суставах, бессонница. Но все это потом, часов через десять, а сейчас нам надо быть быстрыми, свежими и нахальными. «За мной с интервалом в три секунды!» — скомандовал я. Рванул дверь на себя, выпрыгнул в ночь. Сразу же упал, два переката влево, бросок в сторону и еще два переката. Мои инстинкты осназовца, опережая сознание — Искали укрытие, какую-нибудь складочку местности, хотя бы самую призрачную защиту от всевидящих Чурукских сенсоров. Как назло, вокруг башни как катком проехались. Я чувствовал себя клоуном на арене. И что самое плохое, у меня был как минимум один зритель. Плотные клубы дыма сдвинула в сторону властная ладонь ночного бриза, и я обнаружил что в такт моим броскам мечется единственная уцелевшая конечность из раненой танкетки. Ствол пушки чутко отслеживал мои перемещения, но пилот танкетки от чего то медлил, не то игры у них, у раков такие, не то шла накачка стрельбового конденсатора. Полоса сплошного поражения плазменной пушки не меньше пяти метров, Очередные кульбиты были полной бессмыслицей. В предсмертной тоске я выпустил весь магазин нарвала в жерло Чурукской пушки и, разумеется, не попал. Наш брат военный обожает рассказывать о таких моментах на границе между «я есть» и «меня нет», мол, вся жизнь пронеслась, влажные глаза любимой, первые шаги малыша, первое построение на плацу и прочее в таком духе. Ответственно заявляю, у меня такого не бывает. Не отключаюсь я от происходящего. Остается всегда только злость и досада на себя, как допустил такое, что не предусмотрел, что можно было сделать. Короче, типичная командирская болезнь всегда искать виноватых и работать над ошибками. Свежий порыв ветра ударил в спину. Откуда-то сверху донесся протяжный металлический скрежет с молниеносной быстротой, совершенно не согласующийся с предшествующим тягучим звуком. На газон передо мной обрушилась и взорвалась всеми стеклами своей обзорной площадки диспетчерская башня, а точнее сказать, ее верхушка. Именно в этот миг Чарукская танкетка, наконец, выстрелила». Все мегаватты плазменного удара пришлись на смятые конструкции диспетчерской. Резкий смрад испаряющегося пластика ударил мне в ноздри. Под стимуляторами я был настолько шустр, что сам не заметил, как оказался у края упавшего обломка со взведенным гранатометом на плече. Еще секунда, и наплыв в пилотской кабины под опорной платформой танкетки украсился аккуратной дырочкой диаметром в горошину. Несмотря на полное отсутствие внешнего эффекта, танкетка замерла. Кумулятивная струя проникла внутрь и нанесла пилоту травмы, несовместимые с жизнью. — А ты злой, отец-командир! — одобрительно пробурчал Щедролосев в наушниках. — Жизнь такая! — отозвался я сему моменту все танкетки были подбиты. Все? Кроме одной. Эта одна преподнесла нам сюрприз. Пожалуй, ради таких сюрпризов многие и идут в армию. Когда стало ясно, что рачья карта бита, последняя танкетка борза припустила через военный городок в сторону стоянки гидрофлудгеров. Она улепетывала так быстро, что мне не в первый раз за те сутки показалось, что все это сон. Танкетка проскакала через плац для построений, миновала рощицу в окрестностях госпиталя, по-олимпийски сиганула через забор и выскочила на пляж. — Топиться, что ли, пошла? — предположил Щедролосев. Вопрос этот имел под собой основание. Действительно, что делать железному монстру возле моря? Любоваться восходом? Тешить сентиментальные чувства? Правильнее было бы бежать в сторону центра города, к своим. Дальнейшие события расставили все по своим местам. Танкетка прытко заскочила в море, захлюпала по мелководью, вздымая фонтаны искристых брызг. Когда воды ей было где-то по колено, резко остановилась. Раздался хлопок. Это катапультировался пилот. «Решил сдаться в родной стихии?» — недоумевал я. «Однако я ошибся. Сдаваться хитрая чарукская сволочь не собиралась. Не успела капсула для катапультирования с пилотом внутри приводниться на ленточном парашюте. Как не весь откуда появившийся манипулятор обрезал стропы, а из днищевых углублений капсулы показались лыжевидные поплавки. Ударившись о воду, капсула нырнула и вырвалась на поверхность кометой метров через десять от места падения. Взревел мотор. Водный мотоцикл Чаруга, говорю это за неимением более точного термина, понесся по проливу в сторону открытого моря спасаться. Разумеется, все это время циклопы садили ему в догонку из автоматов, но, судя по всему, пилоту это нисколько не повредило. Когда Чурок скрылся из виду, начались комментарии.